Глава 19 Затем в колодце испортилась вода, всегда такая чистая и вкусная, она вдруг приобрела коричневатый какой-то торфянистый оттенок и странный горьковатый горелый привкус. Словно в колодец, неведомо как, упали сухие листья, и теперь гниют там. День или два мы не обращали на это внимания, Но вода становилась все хуже, и даже мать, у которой вроде бы стали не так часто случаться ужасные приступы, это заметила и предположила. Наверное, что-то попало в воду. Мы уставились на нее, изобразив на лицах обычное тупое равнодушие. «Схожу, пожалуй, взгляну», — решила она. Мы стоически ждали разоблачения, старательно демонстрируя друг перед другом храбрость. «Да ничего она не докажет!» С отчаянием в голосе заявил Кассис. «Ей ничего не известно!» Ран захныкала. «Ты что? Она же сразу все поймет, сразу, как только все вытащит, так сразу и догадается!» Кассис яростно впился зубами в костяшки пальцев, словно пытаясь задушить рвущийся наружу вопль, и простонал. «Ну почему ты скрыла, что в свертке был кофе? И о чем ты только думала?» Я пожала плечами. Единственное, из нас троих я хранила полную безмятежность. Но разоблачение так и не состоялось. Мать вернулась от колодца с полным ведром сухих листьев и сообщила, что вода чистая. Наверное, Илс с реки вместе с грунтовыми водами просочился. Пояснила она почти веселым тоном. «Вот спадет вода в реке. Грунтовые воды понизятся, и вода в колодце будет совсем чистой, как прежде. Сами увидите». Колодец нас снова заперла на замок, а ключ повесила не на дверь, а себе на пояс, лишив нас всякой возможности все проверить самим. «Сверток, наверное, ушел на самое дно», — предположил Кассис. «Он ведь довольно-таки тяжелый был, верно?» «Она не заметит его, если только колодец не пересохнет». Вероятность того, что наш колодец пересохнет, была крайне мала, и мы прекрасно это понимали. Как понимали и то, что к лету содержимая свертка наверняка превратится на дне колодца в непонятное месиво. «Мы спасены», — подытожил Кассис.